Эпилог. Я смотрела на свиток договора и на жемчужину, мерцающую в моих руках. Свободный человек всегда стоит перед выбором, который никто другой за него не сделает. Что выбрать? Стать снова женой почти незнакомого человека, за то, который даст полную защиту даже от драконов. Отдать дракону сокровища и этим выполнить договор с ними, тем более люди господина Сюаня у меня на хвосте. Но что будет потом со мной? Отпустят ли меня драконы? Или самой активизировать жемчужину и открыть врата в новый мир? Так я избавлюсь от всех. Но страшно. Какие новые опасности могут подстерегать меня в новом мире? Тяжело делать выбор, особенно когда не знаешь последствий. Я долго стояла, глядя на два предмета в своих руках. Но тут небо накрыли крылья дракона. «Я не отпускал тебя, Адалия», — прогрохотал голос царя Шиня. Времени на выбор почти не осталось.